Глава 2: 3 килограмма пшеничной муки. Хуторянин Эйлиф из перстовой хижины был в отъезде 10 дней, из них 4 в дороге домой. А ведь в иной погожий день она заняла бы всего лишь 5 часов пешком. Целых три раза он пытался переправиться через перевал подкову, чтобы попасть из Хейденсфьорда в Сегельфьорд. Но его дважды отгоняли обратно к хутору угор супруги Буран и в Юга. Во вторую из этих попыток он был не в состоянии шевельнуть рукой. Ветер так бушевал, что даже не давал ему поднять в ладонь, чтобы заслонить голову. Настал день святого Торлаука, и Эйлиф вознамерился во что бы то ни стало добраться домой до вечера. Дома его ждали жена и дети. А если у них не будет пшеничной муки, то какое уж Рождество. Но вот хуторянин полдня провел в борьбе с ветром, во время которой Буран беспрестанно пулял по нему из своего дробовика. Дробь с юга градом сыпалась ему на левую щеку. Наконец человек сдался и повернул вниз, в долину, но тогда и Буран тоже повернул и задул с востока. Эйлеву пришлось ползти вниз по склону на четвереньках, а пять часов спустя он еле-еле добрался до дома супругов Креиров на хуторе угар Его вели в коридор землянки на хуторе, словно полуоттаившего выходца с того света в поскрипывающем панцире, а затем и в горницу. А ему показалось, что та сияет алым, почудилось, что свет жирника имеет кроваво-красный оттенок, напоминающий дома веселья в южных морях, о которых однажды читал ему Лауси с хутора «Обвал» в книжке «В сторону моря». «А, уже Рождество!» — вымучил Элли всквозь искусанные стужей губы и почувствовал страх. Он подвел своих близких. Сказав таковы слова, приблизился он к чернокаменному зеркалишку на столбе и узрел в нем облик свой. Глаза налиты кровью до самых зрачков, а в середине зрачка трепещет полная луна на мудреном небе. И ясно увидел он, что игольное ушко его души омыто кровавым светом луны, ибо перед взором его было красно. Тут сбили с него большую часть сугробов, а потом отвели из горницы по коридору в кухню, где дали постоять над очагом, пока двое человек счищали с него снег. И напустился на лед огонь, и тогда восплакало и возрыдало все его тело. И все это ради трех килограммов муки и пирогов и хлеба.